Говорят, он сильно обеспокоен. Еще бы! Его акции попадут в руки человека, имени которого я не открою. Думаю, что я больше всех сделал для благодетеля и повелителя нашего. Не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь больше всех, мой дорогой Шварц, отозвался Горбун и повернулся к человеку с горящими глазами. Макдос, новичок среди нас, еще не знает моей истории. Не. Не будь меня, сидеть бы сегодня нашему добрейшему отцу и повелителю на мели. Глава 10. Астроном Галлио. Властелин звезд. Первый космический корабль. Звездный голод Мюллера. Как Галлио стал гигантским нулем. Сударь Чулков. Король пятидесяти тысяч звезд. Горбун поднял два пальца вверх к выпуклому круглому окну в потолке. Пусть он досвидетельствует, что я говорю правду, если в этот момент изволит наблюдать за своими смиренными слугами. Я избавил его от человека, который мог до последней капли вытерпать тот чудесный сок, что находится под Мюллер домом и является основой всего богатства нашего Бога. Теперь об этом может знать каждый ко-ко-ко-ко. Старый Гарио был продавцом звезд. Его сын, который сейчас занимает целых три этажа в третьей зоне, жалкое ничтожество по сравнению со своим отцом. Благодаря милости Мюллера он может продавать ничего не стоящие бросовые звезды, либо очень горячие, либо покрытые вечным льдом. Или кометы, которые раз промелькнут и больше никогда не вернутся. Кого они могут интересовать? Плохой товар. Пи-пи-пи-пи. Да, вот старый Галио. это был гений. На каком-то из островов Полинезии он построил обсерваторию и творил чудеса с одной-единственной крошкой солиума. Суденцы провозгласили его царем — и он объединил под своим владычеством около десяти островов. Это было в то время, когда великий Мюллер плавал по морям, скупая остатки мира. Он пришел к старому Галлио в обсерваторию, которая одновременно являлась его королевской резиденцией. Когда Мюллер спросил, чего он желает за свои островки, эта старая хитрая лиса скромно ответила «Ночной небосвод». Он не попросил даже крупицы золота. Добряк Мюллер решил, что это прихоть старого чудака до да беспамятства влюбленного в свои небесные миры. Ему казалось, что он получает острова отдаром. Ведь звезды не принадлежат никому, даже Мюллеру. Но если старик так уж этого хочет, то почему бы ему их не продать, раз уж он хочет погореть, То зачем ему мешать? Они подписали договор. Мюллер стал владельцем десяти полинезийских островков, Галио властелином звезд. У одного был кот в мешке, у другого — журавль в небе. Ни Не один, мириады журавлей, которые летали к нему звездными ночами, всегда одна и та же стая. Но тогда еще Мюллер не знал, что ему из Солиума удастся построить космические корабли, которые будут бродить в Вселенную. Он давным-давно забыл о договоре. Первая «Ласточка» была выпущена, и она вернулась через пять месяцев.